А с отцом дело обстояло так. Комнату для нас в Нисе он заказал не на завтра, а уже на сегодня. Вот так и получилось, что из наших планов денек отдохнуть у Лильки ничего не вышло. Столпотворение, начавшееся в дотоле спокойной квартире Лильки, трудно описать. Впрочем, нет худа без добра. Обстоятельства вынудились вести столпотворение к минимуму. Поезд в Варшаву отправлялся через 20 минут. В последний момент мне удалось втолкнуть в него тетю Ядю, которая уехала без своего халата, без зонтика, без билета и без денег. Впрочем, огорчалась она не из-за этого. «Мои снимки!» – отчаянно кричала она, продравшись к окну по головам пассажиров. «Я забыла пленку!» «Мои снимки!» Я мчалась за двинувшимся поездом, чтобы она могла услышать меня, и орала не своим голосом. «Не волнуйся, ничего с ней не сделается!» «Вернем тебе в Варшаве!» Кажется, до тети Яди дошло, и она перестала издавать отчаянные и и у И, понимающе кивнула головой и потом помахала мне рукой. Я оставила поезд в покое и вернулась в Лилькину квартиру, где еще бушевала эхо скандала из занисы низы. Выяснилось, напрасно мы ругали отца, он просто вынужден был заказать комнату на сегодня, ибо на последующие дни ее уже забронировали для каких-то иностранцев. «А нам надо обязательно приехать внизу сегодня. Если не приедем, они подумают, что нам комната вообще не нужна. И завтра будет негде переночевать». «А зачем ты заказывал на две ночи?» – ярилась мамуля. «Что там такого в этой нисе чтобы провести в ней целых два дня?» «Сахарное печенье», – не расслышав, – ответил отец. «А главное – пряники». «И так тебе этих пряников захотелось?» «У них новое оборудование», – соблазнял отец. «Можно осмотреть. Очень интересно». Терреса наверняка не видела. «Вот и говори с ним в отчаянии», сказала мамуля. «У меня уже нервов не хватает. Спросите его кто-нибудь, зачем нам торчать в Нисе два дня? Он опять притворяется глухим». «Ну что ты придираешься?» — вступилась я за отца. «Не два дня, а две ночи. День как раз получается только один. И мы сами решили так в Варшаве. Вспомни. Сама подумай, сегодня мы приедем туда поздно. И что, завтра чуть свет опять ехать?» А так в нашем распоряжении окажется весь день. Поездим по окрестностям, там чудесные места, очень живописные. Может, сходим на экскурсию на фабрику? Что нам стоит? Переночуем, выспимся, спокойно уедем на следующее утро. Будем чувствовать себя как на отдыхе, а не как на пожаре. Папа очень правильно все устроил. Меня отец прекрасно расслышал. «А я что говорю?» – с торжеством закричал он. «Я же знаю, что делаю». А я хотела несколько дней провести в Чешине, не уступала мамуле. Не переживай, утешила ее и Лилька. «Придете ко мне еще раз под конец вашего путешествия, тогда останетесь на несколько дней, поживете подольше. Вам ведь все равно возвращаться в эти края, потому что Тереса обязательно хотела побывать в Ченстахове. Сделайте небольшой крюк, а я возьму неделю отпуска». С помощью Лильки я наконец смыла с машины остатки рыбы, и мы могли отправляться в путь.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 Тереса раскопала свое полотенце и первая отправилась мыться. Отец в укромном уголке возился с удочкой, которую постарался незаметно принести из машины. Хоть он и получил официальное разрешение взять из дома удочку, и не только одну, на всякий случай старался не попадаться с ней на глаза грозной супруги, по горькому опыту зная, чем это может закончиться. Впрочем, честно говоря, отец сам был виноват в том, что у мамули выработалось стойкое неприятие его рыболовных принадлежностей.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 Поскольку мамуля обращалась ко мне, пришлось отвечать. А я откуда знаю? Ты сама укладывала свою сумку, я мыла машину. Мамуля, разумеется, тоже нашла виновного. Это, конечно, Янок. Что за наказание с твоим отцом? Янок, ты зачем забрал Лилькину подстилку? Отец самозабвенно возился в своем углу, не подозревая, что над его головой сгущаются тучи. Ничего не слышала, не думал, а думал только о предстоящем удовольствии.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 «Конечно, ведь в его очки вставлен аппарат для глухонемых, то есть, я хотела сказать, для людей с плохим слухом. В очках отец слышит прекрасно и обижается, что это мы так кричим на него». «Вы и в самом деле кричите, а почему он не носит очки?» «Для зрения они ему не нужны, отец их не любит, жалуется, что давит на уши». Мамуля последовательно придерживалась темы. «Тереса, может быть, ты наконец скажешь, откуда в моей сумке могла появиться эта тряпка?» Сама не влезла. Остальных я уже всех опросила. «А что?» – удивилась Тереса. – «Разве это не твоя подстилка?» «Не моя, конечно. Я свои вещи знаю. В жизни у меня ничего похожего не было. Мне в голову бы не пришло приобретать такую бескусицу в желто-зеленую полосочку. Ужасное сочетание!» Тереса в ужасе схватилась за декольте, как делала всегда в минуты крайнего смятения и сильных душевных волнений. «И в самом деле не твоя?» Ну, раз говорю. Боже милостивый. А я думала, твоя. Честное слово, я была в этом просто уверена. Так тебе что-то известно о ней? Я сама сунула ее в твою сумку. Но я слово даю. Ну, ладно. Так откуда она у тебя появилась? У Лильки свистнула? На Тересу жалко было смотреть. Нет, не у Лильки, сказала она жалобным голосом. Висела на стуле. Мы собирались, но я и подумала, что это твоя. Да где висела-то? Но в королевском замке еще. То есть в их комнате для приезжающих. Но слово даю. Стащила королевскую подстилку, обрадовалась Люцина. Нашего имущества прибыло. Подстилка прекрасного качества. Льняная, почти новая. Еще несколько фабрик, и мы разбогатеем. Мамуля осуждающий глядела на своих легкомысленных младших сестер. Ты в самом деле украла эту тряпку Прокурорским тоном спросила она младшую. Выходит, украла. Закрушенно призналась та. Ну, что теперь делать? И тут же похватилась. Да что я такое говорю? Ведь ненарочно же я была уверена, что это твоя вещь. Мамуля расстроилась. Езус Мария, святой Юзеф, что теперь делать? Хороши. Нечего сказать. Нас, как порядочных, пускают в комнату для приезжих, а мы крадем у них тряпки. Нет, что-то надо обязательно сделать. Янек, ты слышишь, что случилось? Янек! Нет, я с ним с ума сойду. Янек, Тереса украла подстилку.